Сильная женщина Варвара старательно изображала сильную профессиональную женщину еще несколько часов, благо возможностей было с избытком. Съездила в пресс-центр МВД, где взяла парочку коротких интервью о текущих расследованиях нашумевших экономических преступлений, на всякий случай завернула в местные РОВД, но у них кроме пьяной драки между соседями больше ничего интересного не нашлось. Когда она вернулась в редакцию, то сразу поняла, что Разумов вернулся не только теоретически, но и практически. Его громовой смех был слышен уже с порога, и она задохнулась от воспоминаний, так не кстати возникших перед внутренним взором. Варвара намерилась решительно пройти мимо его кабинета, но он словно ждал ее, открыл дверь и воскликнул. «Варенька, а мы только тебя и ждем, рыбка ты моя золотая». Ее накрыло удушливой волной, ноги отяжелели. «Здравствуйте, Олег Витальевич!» «С... с возвращением!» В кабинете звенела посуда, пахло чем-то копченым, и слышались голоса сотрудников редакции. «Ну что ты как не родная, Варь!» Олег прикрыл дверь и, бросив быстрый взгляд по сторонам, приобнял ее за плечи. «Чай не чужие!» Чужие, Олег Витальевич. Варвара аккуратно избавилась от его объятий и отступила на пару шагов. «Ты цветы мои получила?» — улыбнулся Олег, словно не замечая ее тона. «Твои?» — сглотнула она. «Зачем?» «Котечка моя!» Разумов подошел ближе и, вцепившись в пуговку на лифе ее платья, легонько подергал ее. Я же тебе все объяснял. Мой брак — это вынужденная мера. Так сказать, слияние капиталов. Два моря, которые сливаются. Олег, убери руки. Сливайся с кем хочешь. Меня это больше не волнует. Хрипло ответила она, хотя сейчас с трудом сдерживалась, чтобы не прильнуть к нему по привычке. Он почувствовал это. Его глаза, улыбка, самодовольное выражение загорелого лица все говорило о том, что он выучил Варвару вдоль и поперек. «Я приеду к тебе сегодня», — изрек он интимным полушепотом, от которого у нее затряслись руки, и гулко забила сердце. «А как же жена?» — только и смогла выдавить она. «У жены семейные посиделки, а я проставляюсь» так что могу задержаться на пару часов. Или даже дольше. Все зависит от того, во сколько мы с тобой уйдем. Он склонился ниже к самому ее уху. Давай уйдем пораньше. Я так соскучился по твоим. Его ладонь недвусмысленно скользнула к ее груди. Он не успел закончить, как двери распахнулись, и на пороге появилась Рима. Мгновенно оценив обстановку, она скомандовала. Варя, ты вернулась? Очень хорошо. Тебя Семен Аркадьевич искал. Спасибо. Извините, Олег Витальевич, я должна... Мне надо... Варвара рванула к кабинету редактора, будто на самом деле поверила словам Римы. Ее распирало от обиды. От желания дать ему пощечину, а потом расплакаться у него на плече. Нужно было срочно уходить, иначе могло произойти что-то ужасное и некрасивое вроде выяснения отношений. А ей и так было противно от того, что она опять размякла, развесила уши, стояла там и дышала его запахом, словно до этого не рыдала в подушку несколько ночей после финального разговора. Как ему вообще удается видеть веревки из всех, кто попадается на его пути? «Семен Аркадьевич?» Варвара влетела в кабинет редактора и, не успев отдышаться, выпалила. «Там вас ждут?» Разумов поляну накрыл. Семен Аркадьевич сдвинул очки на кончик носа и посмотрел на нее поверх них. «Разумов, Разумов!» задумчиво протянул он, а потом кивнул. «Очень хорошо, Варя, что ты зашла. У меня к тебе есть отдельный разговор». «Господи, неужели это касается Олега?» Она села в кресло выпрямила спину и сложила руки перед собой. В горле пересохла. Все знали о том, что между ними происходило, и, естественно, жалели ее. Но сейчас, когда Разумов женился, вероятно, будут увещевать ее смириться и отстать от него. Будто она собирается виснуть на нем. Умерла, так умерла. Если это касается... Начала она, но редактор, закинув ногу на ногу, постучал по столу ручкой. «Ты ведь смотрел интервью со скопинским маньяком?» Варвара несколько раз моргнула, не сразу сообразив, что он от нее хочет, но потом медленно кивнула. «Ну, тема такая...» — Семен Аркадьевич поморщился. «Трендовая. Вот как думаешь, если нам сделать большую статью на разворот об этом, а?» Варвара поерзала, приоткрыла рот, а затем снова его закрыла. «Говори, что думаешь?» Не отставал редактор. «Знаете, Семен Аркадьевич, вы, конечно, правы. Сейчас все об этом говорят», — осторожно заметила она. Тема заманчивая. «Но мне кажется...» Откинув волосы, Варя потерла висок. «Даже не знаю. Столько лет прошло, и вот его выпустили, и этот тип улыбается с экранов телевизора, словно так и надо. Получается, как в песне. Шоу должно продолжаться. Противно. К тому же в этом вопросе мы уже давно не вторым эшелоном пойдем. «Так и я про то Варя!» — оживился Семен Аркадьевич. «Нам туда не надо. Нам надо параллельно, понимаешь?» «Не совсем». В коридоре раздался женский, а следом мужской смех. И Варвара, вздрогнув, уставилась на дверь. Когда голоса стихли... Редактор поманил ее пересесть поближе, за стол. «Ты из каких краев у нас будешь? Из Вологодских ведь?» «Да, точно». Семен Аркадьевич покрутил ручку между ладоней. «А хочешь навестить родные пенаты?» «В смысле? В отпуск съездить?» — растерялась она. «В смысле написать статью?» «Ну...» Протянула она, хотя внутри в этот момент просто взорвалось. «Да, да, да, и можно прямо сейчас. Есть у меня один хороший знакомый в Вологодских ведомостях, еще со времен журфака. Но он потом юридическое получил, пошел в МВД работать. Так вот, очень интересный вариант. Командировка на остров Сладкий. Там рядом остров Огненный, на нем тюрьма строгого режима. А в той тюрьме... «Игла. Разломишь ее, и смерть твоя придет», — продолжила Варвара. «Тьфу, не путай меня», — рассмеялся редактор. «Ты слышала об этом месте?» «Если честно, то только поверхностно», — не стала набивать себя очков Варвара. «Я уехала из Волок до девчонкой совсем, и была там последний раз, когда маму хоронила. Потом как-то все закрутилось. А может, время пришло? В родные края наведаться?» Она задумалась, а потом спросила. «Вы что-то конкретное имеете в виду касательно репортажа?» «Да, конечно. Смотри, чтобы добавить остроты в статью, тебе надо пообщаться с жителями острова, разузнать какие-нибудь истории о сидельцах, может, в архивах покопаться. Маньячество на Руси, а? Как тебе?» «Ну, скажите тоже», — выпучила глаза Варя. Маниячество одна из ипостасей зла человеческого, общемирового, если быть точной. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова Олега. Мы ведь только вас ждем. Ну давайте уже присядем и отметим мой новый статус. Глаза его ласково ощупали ее лицо. Пять минут, Олег Витальевич. Махнул рукой Семен Аркадьевич и тут же пристально посмотрел на Варю. Что скажешь, Павлова? Когда ехать? Спросила она и почувствовала, как вспыхнули щеки. «Ах, Семен Аркадьевич, какой же вы молодец!» «А ты оформляйся с завтрашнего дня, хорошо?» Редактор подмигнул и пододвинул к себе клавиатуру. Варвара задумчиво подергала себя за пуговицу, который недавно касался Олег. «Можно я поеду сегодня ночным? А командировку мне Рима оформит?» «Вот и славно, Варюша! Тогда я тебе контакты на почту пришлю».